Лава четвёртая. Оно ой. Из гарнитуры раздался крик. Анна прильнула к монитору, испугавшись, что Челюскин попал в ловушку. Темнота на экранах сменилась бешено несущимися световыми брызгами и спиралями. Туннель, поглотивший Игре, выплюнул его в глубокую лужу. Ух ты, хорошо прокатился, с корабля прямо в дрянь. Чил брезгливо осмотрелся. Рядом плавал серебряный шар. Он, пытаясь выбраться, ругался на дивном волшебном языке с элементами русского фольклора. В этой части виртуальности небо флёрисировало цветовыми волнами. Сильный ветер гонял пакеты, пластиковые бутылки, сломанные игрушки, автомобили, мебель. Предметы кувыркались в воздухе, грозя сбить с ног любого, кто попытается встать. «Куда ты попал, чел?» — воскликнул капитан, перепугав оперативную группу. Никто не обратил внимания, что он, пошатываясь, стоит за их спинами. «Трансфер? Не знаю, в какой-то липкой гадости». «Амортизация», — с толком объяснил папу. «Замедлило движение. Так бы катился и разбился. От бывалых моряков я слышал, что...» Империя любви в тайне от нас установила серверы на южном полюсе. Впрочем, какая разница? Вылезай давай. Так это Антарктида? Как я сразу не догадался, пошутил чел. Капитан подкатил стул поближе к монитору, уселся рядом. Затем он посмотрел на Каренину Сычёва и очень внимательно на Корнилова. Эй, парень, ты видать местный. У тебя пиво есть? Карнилов взглянул на Анну, как на старшую по званию. Если у вас есть пиво, выдайте товарищу, а нам воды. Папо, кивнув в знак благодарности, продолжил. Дай мне картину сноса корабля. Камеры в шлеме Челюскина вывели на экраны панораму подземелья. Но я тебе не завидую. Место похабное. Выбирайся. В луже один барахтаешься. Один Не могу выбраться, меня засасывает вниз. Клубок уже исчез в грязи. Игорь тоже стремительно погружался в чёрную трясину. Тону? Может быть, в шлюз? заволновалась Анна. Нет. Я как-то во сне потерпел крушение, но потом проснулся и, и ничего. Задумчиво глотнув пиво, возразил капитан. Попробуй утонуть, это же не по-настоящему. Вообще-то, да согласился чел. Он набрал воздуха и ушёл в грязь с головой. Короткое мгновение тьмы, и вот Игорь снова на полу вниз головой. Инверсия, глупость не более того. А сейчас я отстрою датчики. Челюскин проделал манипуляции с браслетом с видом напоминающим часы. Изображение перевернулось на 180°. Градусов. Волшебный клубок, ожидая хозяина, подскакивал как футбольный мяч. Игорь осмотрелся. Перед ним расстилалась степь, холмы, покрытые кустарником, за горизонтом в дымке таяли синие горы. Похоже на мои родные места, предположил чел. Улан-Удэ. Продон? Сычёв нагнулся к Карениной. Это о чём идёт речь? Игорь услышал вопрос. Это в Бурятии, у Китая. Колобок продолжал подпрыгивать на месте. След кончился? спросил чел. Ого ответил клубок. "Ну, я тогда назад? Да. А как мне вернуться?" растерялся клубок. "Честно, не знаю", улыбнулся Чев. "Пойдём лучше со мной". Он стоял на старой асфальтовой дороге. Тёплый воздух пах сеном, а в небе зависли белоснежные облака. Сквозь них мягко просвечивало солнце. Бинди сменил наряд Игре на русский национальный костюм: косоворотка, широкие льняные штаны, Фуражка со сломанным козырьком и холщовый мешок за спиной. Сельский пейзаж, раскинувшийся перед ним, очаровывал безграничным простором. Чуть дальше вдоль дороги стали появляться телеграфные столбы. Показались заборы и дома, слившиеся с зарослями густой травы. Перед посёлком был установлен указатель, белый, металлический, местами ржавый знак. Смотрите, Игорь подбежал к нему, чтобы команда рассмотрела надпись. "Ано, ой, царство". "Это же ано, ой, я здесь родился, точнее, там", Сычёв упорёдёрнула. Он не представлял, как в таких местах могут жить, тем более рожать. "Скажи таблички Москва", предложил Алексей. "Москва". Степь вокруг села предстала старым московским двором в пыли лежали привязанные к фонарю три кошки в ярких ошейниках. В стороне виднелась алтарная стена ветхой церкви с высоченным крестом и новым золотым куполом, блиставшим на солнце. Рядом расположился небольшой, давно потерявший свежесть дом. Прикольная Москва у тебя. Давай, лучше обратно в твой оно ой, прервал тишину голос Сычёва. Игорь, не торопясь, вошёл в подъезд. Внутри остро и неприятно пахло. Он поднялся на второй этаж, тронул ногой дверь, та поддалась. "Мидея!" позвал чел. На зов вышла девушка с тёмными каштановыми волосами. При тусклом свете она была похожа на Каренину. Незнакомка посмотрела сквозь Игре и закрыла дверь. Чел постоял, вздохнул. "Это призрак". Но никто не понял, что он имел в виду. Челюскин обернулся, вышел на лестничную площадку и снова оказался в царстве оно ой. Клубок вился под ногами. Рассматривая знакомые места, Игорь дошёл до перекрёстка. На деревянной некрашеной скамье сидел мужичок в пыльном чёрном костюме, белой рубашке, грязном галстуке и кепке. Его голые локти торчали сквозь дырки на рваных рукавах. Мужичок грыз семечки с прещуром, наблюдая за челом. Здорово живёшь, добрый человек, подмигнул он, приглашая к беседе. Здорово и вам, местный житель отодвинулся от середины скамейки, освобождая челу место. Игорь сел. Что ж ты, ищешь у нас? Здесь отродясь ничего не было. Скажи мне, может, я чего найду? Давно ли сидишь? Так всю жизнь сижу, с малолетства. Впрямь с малолетства. Да? А чего ж не сидеть, коли дел нету? Так уж совсем и нету. Они помолчали. Зовут-то тебя как? спросил мужичок. Игорь, ответил чел. Хорошее имя, человеческое. Сычёв молча проклял Ростомана. А вас как? Меня Ильич, Вовка. Но все кличут Ильич. По Ильичу пробежала волна искажения. Это фанера дрожит, глушит. Как скажу Ильич, так и глушит. Ты правда всю жизнь так и сидишь? Да? А чего Не знаю, скучно же. Мне не скучно. Я вот давиче деревню в царство обустроил. Оно ж значительнее. Значительнее, конечно. А царь-то кто в царстве? Царь? Зачем мне царь? Мне без него хорошо. Так ты один здесь живёшь. Один? А остальные где? Остальные померли. Чел с удивлением посмотрел на Ильича. Тот ковырялся в кармане, набирая в руку семечек. «А ты не помер?» «А я не помер». «Чего ж ты не помер?» «Не охота. Как бы охота была, так бы помер. А охоты нет, вот и не помер. Так ты из каких краев идешь и куда?» «Я иду, чел задумался. Из Улан-Удэ. Не слыхал о таком. Куда идешь?» «По дороге иду». «Верной ты дорогой идешь». «А как разобрать-то, верной или неверной?» Легко разобрать. Верное, она кривая, а не верное прямая. Игорь и команда рассмеялись. Напряжение спало. Буду знать, поблагодарил Игорь. Знание сила. Мужичок стал терять интерес к собеседнику. Дракон здесь не появлялся? А что это? Большая корова. Вертолёт пролетал с коровой, красный. Моя, вслух подумал чел. Туда улетел. Ильич махнул в сторону узкого проселка, ведущего в сосновый молодняк. «Спасибо тебе, Ильич!» «И тебе!» «Семечек дать-то на дорожку!» «Не откажусь!» Ильич достал из-за пазухи газету, свернул кулек и принялся горстями отсыпать семечки из кармана. «У тебя там фабрика семечек?» «Не знаю, но их много, еще не кончились. Ну, будь здоров, мил человек!» Прощай, ответил Игорь и пошёл в указанном направлении.